Глава пятая. Дела северных варваров. Делами северных варваров, монголов, русских и прочих народов за стеной занималась служба Лифан Юань, которую ещё правитель уравнял по значению с шестью великими министерствами империи. Шаншу, верховный начальник Лифан Юаня, Вызвал то Тулишеню и сказал, что Сюанье, император Канси, пожелал, чтобы кто-нибудь из послов написал книгу о России, какие там люди, чем они живут, как служат своему государю и что принимают в пищу. Шаншу решил поручить книгу ту лишению, потому что знал о его преклонении перед Ли Бо и опытах написания стихов люши в 8 строк по семь иероглифов. Тулишень сшил чистую большую тетрадь на 104 листа и на первой странице каллиграфически вывел заглавие: Записки путешествия послов в последние края света посланных. Посольство возглавил Тайджи Агадай. Кроме него в Россию поехали шесть посланников из числа манжуров, в их числе и Тулишень. Все они были зыргучеями из Лифан Юаня, а также китайский торговец Шугэ. Русские торговцы от Аюки Хана и 20 слуг Посольство было присоединено к каравану купца Михаила Гусятникова. В день Дунджи караван вышел из северных ворот Пекина, а через 40 дней миновал стену, пройдя сквозь башню прощания с супругой и и покинул лучезарные пределы Джунго. Водить огромные караваны в Китай решались только такие купчины, как гусятников, спокойные и отважные. От Москвы до Пекина и обратно тихие обозы шли три года. В сибирских степях на них охотились летучие отряды неукротимого джунгарского тайши Царендум-Доба. Сюда с грузом могли разбиться на порогах Ангары или утонуть в буре на Байкале. Дергу Аргуни прорывались непокорные халхасские наёны, не признавшие поражения поражение Удзунмод и одичавшие после самоубийства Голдан Бушоктув в долине Тамир-Гола. Безопасны были только кряжи большого Хингана. Но овчинка стоила выделки. Каждый караван приносил такую же прибыль, какую за год давала вся сибирская губерния с ее соболиной тайгой и песцовой тундрой. С ее мамонтовой костью, красной рыбой и золотом курганов. Жаль, что Бакдехан допускал лишь один русский караван в год. Матвей Петрович Гагарин первым понял всю выгоду китайского торга. 20 лет назад он стал Нерчинским воеводой, а Нерчинск был главной русской крепостью на границе с Китаем. Через Нерчинск в Пекин проехало российское посольство Елизария Идиса, голштинского негацианта, друга Лефорта и Виниуса, а значит, и Петра Алексеевича. Идис отправился в Пекин узнать, будут ли китайцы соблюдать статьи Нерчинского договора. С собой Елисарей взял две сотни человек: служилых, купцов, промышленников и слуг. А еще сибирских товаров на 14 тысяч рублей. же в изрядный срок Елизария допустили до Богдахана, а русских купцов до пекинского базара. Конси подтвердил мир с Россией. Окупация на торговали столько, что обратно повезли китайских товаров на 30.000. Матвей Гагарин Нерчинский воевода знал, какой кошель Идас потихоньку пронёс за пазухой мимо царской казны. Сразу после Елизария царь приказал снаряжать караваны из Шэньпин, однако весь китайский торг забрал под свою руку. Но у воеводы Гагарина остался китайский друг Сяогунь Тулишень, который провожал Идаса до Нерчинска. Все годы прошедшие с тех пор Матвей Петрович поддерживал отношения с Тулишением, отправлял ему с караванами свои товары и получал такую плату, что дружба не остывала. И вот посольство. Никогда ещё китайские богдыханы не отправляли в Россию послов, а Сюанье взял да и отправил да еще и с Тулишением. Удача сама шла в руки Матвея Петровичу. Одно дело захудал и нерчинский воевода и мелкий китайский дьяк, другое сибирский губернатор, даотай и дзямгун по-китайски. И изоргучей измогущена Лифань Юань. Асви Петрович готовился к встрече. По его указу в Селенгинский китайский караван приняла под защиту команда поручика Якова Бейтона и сопроводила до Иркутска, а там передала тобольскому полуполковнику Прокофию Ступину. ступин и охранял купцов и послов до самого дотобольск. Когда по ледяной дороге Иртыша появился караван, идущий мимо Сузгуна, с Троицкого мыса ударили орудие. Посольский обоз катил впереди, чтобы купцы и грузы не мешали государственным людям. Послы ехали в длинных расписных санях. Слуга сидел за имщком и держал знамя заргучей святыми зубцами, а заргучей лежал в кузове в огромной шубе, сшитой из каких-то пушистых хвостов на китайский лад, так что напоминала меховую шишку. Шквадрон из служилых полковника Чередова встретил китайский обоз с хороговыми и поскакал впереди по два всадника в ряд. еще 300 служилых выстроились вдоль взвоза и улиц и стреляли в небо из мушкетов. Послов поместили на посольском дворе. Вечером Матвей Петрович пригласил важных гостей в свой дом на почетную трапезу. Для такого дела даже подпилили ножки у больших столов, чтобы получилось не так высоко, как у русских, но и не так низко, как у китайцев. Матвей Петрович позвал на застолье Бибикова, Чередова, оберкомиссара Капустина, полуполковника Ступина, Гусятникова, а еще для представительности купцов, попов и фон Вреха. Дитнер стоял за спиной губернатора. Тобалки получили от Матвея Петровича суровое предупреждение: не пялиться на чужеземцев раззявя рот. Китайцы явились в удивительных одеждах. Цветные халаты с хитрыми узорами были запахнуты наискось внахлёст, а на плечах лежали порчёвые воротники с вышивкой. По рисункам на квадратных нагрудниках, буфанах, Матвей Петрович определил, что послы по чину где-то посерёдский, лесенки китайской чести, и перья на гонмао в круглых бархатных шапочках тоже были недорогие, фазани Ускоглазый толмач встал рядом с Дитмером за спиной князя и переводил чистой русской речью. Китайцы сначала часто кланялись, а потом подпили медовухи, успокоились и навалились на ужин, ловко хватая длинными тонкими палочками пельмени и соленые рыжики. Матвей Петровичу краткой присматривался к ту лишению. Он изменился. Потолстел, стал важным и медлительным. Что ж, никто не молодеет. Старший посол Агадай рассказал Даутаю Гагарину, для чего снаряжено его посольство. Двоюродный племянник калмыцкого Аюки хана Тайджи Арабджур поехал с Волги в Лхасу и Пекин и застрял при дворе Богдыхана на 15 лет. За это время император Цинси поссорился с джунгарами по землям, которых следовало возвращаться Арабджур. В заботе о сохранности Арабджура император повелел договориться о проезде племянника через русские крепости в Сибири. Посольство спешило сообщить об этом о юге. «Врешь ты все, косоглазый, думал Гагарин, сочувственно поддакивая послу. Плевал ваш Бакдыхан на какого-то там калмыцкого племянника. Нет, для него тебя послали в такую даль, куда никто не ездил, и главное — не ты. Матвей Петрович заметил, как зыргучей относится к тулишенью. Никто не берет закуску с того блюда, с которого берёт тулишень. Никто не жует, если не жуёт тулишень. Прячут правду собаки. Китайцы всегда скрытны. А поедет ли ваше посольство до нашего государя? спросил Матвей Петрович. На Москве царя сейчас нет, до Петербурга придется гнать. Господин старший посол говорит, переводил толмач. Что его посольство поедет к русскому властителю, если тот сам пригласит послов? Да как же он пригласит, если ваш багдыхан наших послов не принимает. С русскими послами была главная беда. Богдахан требовал совершать перед ним коуту, чтобы при подходе к его персоне посол трижды падал ниц и трижды бил лбом в пол. Это означало полную покорность. Но русское государство не изъявляло покорство китайской державе, и послы не желали делать коуту. Челябин воспортился еще первый русский посол Федор Байков, который прибыл в Пекин по указу царя Алексея Михайловича почти 60 лет назад. Китайцы чуть ли не год держали посольство Байкова в заперти, вынуждая показать Багдахану Коуту, грозили казнить всех пришельцев, но Байков не согласился встать на колени. Тогда Багдахан отказал в приеме, и посланников вышвырнули из Пекина. Дружба между царем и Богдаханом не сложилась. И с тех пор ни один из немногих русских послов так и не сделал позорное коуту. Ни один, кроме Елизария Идоса. А Елизарий не в счет он немецкой породы и не подданный царя. Но что это за посольство? Первое посольство из Китая в Россию, если послы вовсе не собираются увидеть царя? Что за посольство, если оно за тысячи вёрст едет к степному аюке хану, будто в России нет никого поважнее? Матвей Петрович решил завтра расспросить обо всем у Тулишэня. Утром Тулишэнь сам прислал к Матвею Петровичу своего толмача и пригласил на встречу в гостиный двор. Матвей Петрович собрался и пошел. Откуда по-русски умеешь? По пути спросил он у толмача. У меня отец русский, господин правитель. Сын албазинца, значит? Нагадал, смотри, Петрович. Как зовут? Кузьма Чонг, господин правитель. Почему Чонг? Так Сяогунь записал, пожал плечами Чонг. Гостиный двор, построенный ремезвом, напоминал малую крепость. Четвероугольник из сарговых рядов с четырьмя круглыми башнями. Но глухие стены ремезов продырявил мелкими лукавыми окошками, а башню украсил ярусами стекающих арочек, машикулей и зубцами ласточкин хвост. И все здание сразу обрело веселый игрушечный вид. На въезде возвышалась кубическая шатровая башенка с таможней, на выезде такая же башенка с часовней. Вокруг гостиного двора стояло множество заснеженных за ночь груженных саней китайского каравана. На сонях сидели и зевали сторожа. На площади гуманила толпа, словно весь Тобольск припёрся на китайские диковины. Гагарин и Чонг протолкались к воротам. Торговые ряды были обращены внутрь гостиного двора двумя ярусами аркад. В нижнем ярусе помещались лавки, и все проемы тут были завешены пёстрами китайскими тряпками и заставлены столами с товаром. На верхнем ярусе свободном жили купцы. В глубоких сводчатых подвалах находились склады. Гостиный двор был забит народом, над сутлокой кое-где торчали головы верблюдов. Работники разгружали сани, таскали тюки и короба, мешки и свертки, сталкивались друг с другом и ругались. Орали приказчики. Кто-то с кем-то обнимался после разлуки. Любопытные лезли во все дыры, спрашивая о чем то не впопад. Шныряли воры, страженьки хватали кого-то за шиворот, подъячиями пересчитывали то одно, то другое. Матвей Петрович заметил, как часто в этой суматохе мелькают полосатые халаты бухарцев, а вон и сам Хаджа Касым командует насильчиками. Чай, табак и пряности неси в лавку Нуримана, по Чигатайски говорил Касым. Бумагу и шёлк к старому Фархаду, стекло и медь асфундияру. Косым увидел Гагарина, улыбнулся и поклонился. Через толпу к Матвею Петровичу пробился растрёпанный Бибиков. Матвей Петрович, милостивец, задыхался он. Что случилось? Чем недоволен? Пойдем ко мне в таможню. У меня все листы записаны, буковка к буковке, все покажу. Да никуда хче ты, карпушка!» — поморщился Гагарин. Что здесь у тебя бухарцы делают? Да к они за с китайским караваном ходят, Матвей Петрович. У них обос громадный, всю пошлину до копеечки платят. Как разгрузится, пусть твои стражники возьмут их лавки под караул, негромко приказал Матвей Петрович. Чтобы чинки тут не продали. «Все исполню, заверил Бибиков. Нам наверх, господин правитель, вежливо напомнил Чонк. Тулишень ждал Матвей Петровича в совершенно пустой сводчатой коморе, где стояли только две голые скамьи. Тулишень согнулся в поклоне. "Нихао", дал Тай Матвей, почтительно сказал он. Матвей Петрович движением плеч сбросил шубу на пол, шагнул вперед и вопреки всем церемониям обнял Тулишенья. "Здравствуй, старый друг", сердечно ответил он. 17 лет, прошедшие со времен воеводства в Нерчинске, Матвей Петрович поддерживал отношения с Тулишэньем. Дело было, конечно, не в дружбе. С китайскими караванами Матвей Петрович посылал Тулишэню в Пекин свою пушнину и в обмен получал с тайных императорских копий Шаньдао. Матвей Петрович отгонял от посылок русские таможни, а Тулишэнь китайский. За все годы Тулишэнь ни разу не обманул. Молфей Петрович Зулишень опустились на скамейке с улыбкой, глядя друг на друга. Чонк задвинул на двери засовчик, ту лишень что-то сказал. "Господин посланник поздравляет вас с должностью наместника Сибири", перевел Чонк. "Чин немалый", согласился Гагарин. "Но ты спроси своего заргучея, что за посольство у него? От меня можно не прятаться, все одно я узнаю". Ветер несет пески, Такламакан на Цзан, перевел Чонг. Так я и думал, озабоченно сказал Гагарин. Такламакан пустыня, которую джунгары отбили у китайцев. Сидзан — тибетский ребец, где стоит священный город Лхаса. Джунгары хотят отнять Лхасу у Китая и готовят новую войну с Богдыханом. Все понятно. Матвей Петрович еще с Иркутска и Нерчинска следил за передрягами в Азии. Главными зачинщиками беспокойств были джунгары, ушедшие из Монголии монголы. Они захватили горы Кунь-Лунь на северо-западе Китая и казахские степи Семиречья. Их ханство возглавлял контайша цеван рабдан Джунгары враждовали с китайцами точнее с манжурами, которые подчинили себе Китай и Монголию и утвердили династию Цин. К ней принадлежал Богдахан Сюанье, император Канси. С русскими джунгары грызлись, то за братов бурятов, то за строги на южном подбрюшье Сибири. Дружили джунгары лишь с калмыками, своими кровными родственниками. Калмыки кочевали по русским степям от Дона до Табола. Име владел старый и мудрый Аюкахан. Дочь Аюки была в гареме Ван Рабдана. Аюкухана жаловал сам царь Пётр, и Аюка платил верностью русскому престолу. Лет десять назад дружба между калмыками и джунгарами развалилась. Один из сыновей Аюки, Тайшар Санджап, поссорился с отцом и бежал в Джунгарию с пятнадцатью тысячами кибиток. Севан Рабдан не пожелал принять сына восставшего против отца, отнял кибитки и прогнал санджаба. Но Аюку оскорбило такое непочтение к его сыну, пусть и мятежному, хотя до войны калмыков с джунгарами дело пока не дошло. Багдахан желает натравить калмыков на джунгар и разгромить джунгарию ударом с двух сторон? спросил Матвей Петрович. Господин посланник говорит, что вы все верно поняли, господин Даутай, перевел ответ ту лишения Чонг. Аюка верен царю Петру. Он не пойдет на Джунгар без его дозволения. А царь не даст дозволений, потому что нам война с джунгарами не нужна. Господин посланник говорит, что ваше государство получит большую выгоду от войны калмыков с джунгарами. Император Канси обещает мир для России, и вы можете забрать то войско, что стоит на Амуре против Албазина, для войны со своим врагом на севере. Не так уж и много войск на Амуре. Ещё император Канси согласен отдать России свой город Яркент в пустыне такла который сейчас захвачен джунгарами. На кой пес нам ваш Яркент? Он же маленький. там моют золото. Матвей Петрович ожесточенно поскреб щеку. Золото это хорошо. Если России такая выгода, почему же Богдахан или лифань Юань не пошлет об этом лист царю Петру, с подозрением спросил Гагарин. Русский царь отвергнет предложение Богдахана. С чего это? Тулешень полез в ворот своего халата и вынул небольшую округлую пластинку из золота, висевшую на шнурке у него на шее. На пластинке были изображены два кусающих друг друга тигра. Это императорская пайца дерущихся тигров. Она означает приказ идти на войну ради Бэгдэхана. Тот, кто принимает пайцу, признает себя слугой Бэгдэхана, исполняющим приказы повелителя. Матвей Петрович гневно засопел. Конечно, Пётр Алексеевич не потерпит такого бесчестия. Принять эту пайцу все равно что сделать Коутоу даже хуже, чёртова китайцы. Все у них не как у людей. А нельзя ли попросить царя Петра без этой дряни? Господин посланник просит прощения за свои слова, заговорил Чонг и Тулишень поклонился, прижав руки к груди. Он лишь объясняет образ мысли своего властелина. Все государства, кроме Срединной империи, варварские державы. И Россия тоже страна варварская. Богдахан не может договариваться с варварами как с равными себе. Варварам Богдахан может только приказывать. Иначе солнце взойдет на западе и сядет на востоке. Если кто-либо нападет на Джунгар, не приняв поизы, Богдахан сочтет это нападением на Китай. потому что джунгары захватили земли Китая. Вам спесь дороже победы, сказал Матвей Петрович. Господин посланник говорит, что посланники нужны как раз для того, чтобы сделать дело, не уронив чести властелинов. Если царь Пётр прикажет Таюке взять пайзу и пойти на джунгар, в том не будет оскорбления его царскому достоинству. Господин посланник то лишень просит вас, господин Даутаи, склонить вашего царя к этому мудрому и выгодному решению. А вы будете довольны благодарностью Богдахана и господина посланник. Матвей Петрович думал, терзая бороду. Петра Алексеевича на такой микини не провести. Он все равно почует унижение. Да и зачем России истреблять джунгарию? Китай очень сильная и очень хитрая держава. А Джунгария щит между Китаем и Россией. Не станет Джунгарии, Китай придвинется к России вплотную. Все сибирские города, Тюмень, Тара, Томск, Красноярск, Иркутск, станут пограничьем. Албазин уже однажды был пограничим, и теперь на пустырях Албазина воют степные волки. На кой ляд это нужно? Ради нашей дружбы, то лишень, я напишу царю Петру письмо и буду склонять его поступиться Аюкой, соврал Матвей Петрович, глядя в узкие и умные глаза Тулишэня. "Шиш, не обхитришь", подумал он. Никогда он не напишет такого письма и не станет уговаривать царя помогать Богдахану. Господин посланник говорит, что после войны с джунгари господин Даутай станет самым богатым человеком в своем государстве. самым богатым человеком без башки, подумал Матвей Петрович. Господин посланник приказывает мне выйти, сказал Чонк. Ну так выйди, Кузьма. Чонк поклонился Гагарину, отодвинул засов на двери и вышел. Тулишень поднялся с лавки, задвинул засовчик обратно, вынул из просторного рукава халата шелковую коробочку и с поклоном протянул ее Матвею Петровичу. Марты Петрович откинул крышку. В коробочке сияли изумруды из копий Шаньдау, плата за пушнину, которую князь Гагарин отправил тулишенью мимо таможни с караваном Михаила Гусятникова. Тулишень улыбнулся, увидев удовольствие Гагарина. Все было понятно без толмача. Пусть царь и Багдыхан бодаются лбами, а у них своя выгода. Благодарю, Тулишень. Князь Гагарин встал и снова обнял китайца. «Старий друга!» — ответил Тулишень по-русски. Выходя от Тулишеня, Матвей Петрович думал о том, что китайское посольство обернется до Аюки-хана и назад примерно за полгода. К этому времени в Тобольск из Москвы прибудет следующий китайский караван. Надо соединить тулишение и караван, чтобы тулишение увез с собой новый груз пушнины. Для Матвея Петровича от такого прямого и беспошлинного торга выгода была раза в три выше московской цены золотое дно. Матвей Петрович не обращал внимания на толчую гостиного двора, но у таможенной башни его остановил хаджа Касым. Чем ты разгневан на меня, господин? С напором спросил хаджа. Матвей Петрович не понял, о чем речь. Почему все мои лавки ты взял на караул? Не не даешь мне продавать? Матвей Петрович вспомнил о своем приказе Бибику. Потому что все твои товары с китайского каравана я беру в казну по казенной цене. Скажи спасибо косым, что хоть казенную цену даю. Мог бы совсем ничего не дать, а тебя в холодную посадить. За что такая немилость, господин? Косым сдерживался, но в глазах его блеснула ненависть. Своей властью князь Гагарин уже мал его везде, где сталкивались их интересы. Конечно, зачем губернатору такой соперник? Вы, бухарцы, в китайский торг больше соваться не смейте. Бухарцы всегда торговали с Китаем. Отныне все!» — отрезал Гагарин. «Отторговались!» торговались В караваны соседиться я тебе запрещаю. Все дела с караванами я один поведу. Шибко уж вольготно устроились эти бухарцы в севире. Все лучшие куски у них. Пора посадить азиатов на хлеб и воду. Я на тебя жаловаться вашему царю буду. Зло предупредил Косым. — Да хоть зажалуйся, спокойно сказал Матвей Петрович, отодвигая Косым из дороги. кто поверит Мухаметанину против русского губернатора